Глава 99 Я и вообще-то не всегда уверен в абсолютной надежности истории о Гейдрихе из собранной мной коллекции. Но что касается этой, тут дело совсем плохо свидетель и главный герой события, о котором я собираюсь рассказать, сам толком не разобрался в том, что с ним случилось. Шелленберг, правая рука Гейдрих. Это рьяный и бессовестный чинуша, но одновременно блестящий молодой человек, высокообразованный и элегантный. И Гейдрих не только таскается с ним по кабакам и борделям, но и иногда приглашает с собой и с Линой в драматический или оперный театр. То есть этого молодого человека можно назвать почти что другом дома Гейдрихов. И вот однажды, когда Гейдриху пришлось уехать куда-то далеко, На какое-то совещание Лина звонит Шелленбергу и предлагает ему погулять у озера. Они встречаются, пьют кофе, беседуют о литературе, о музыке. Больше я об этом ничего не знаю. Но знаю, что четыре дня спустя Гейдрих пригласил Шелленберга и гестапо Мюллера пошататься после работы по ресторанам. Начали с шикарного на Плац. Мюллер заказал всей компании аперитивы, обстановка была вполне нормальная, они расслабились. И тут Мюллер вдруг спрашивает Шелленберга. А вы вроде бы неплохо провели тогда время, да? Шелленберг сразу же понимает, о чем речь. Побледневший Гейдрих молчит. Вам нужен подробный отчет о прогулке? спрашивает Шеленберг у начальника перейдя почти что против воли на деловой тон. И обстановка внезапно меняется. «Вы только что выпили яд», — шипит Гейдрих в ответ. «Он может убить вас через шесть часов. Но если расскажете сейчас всю правду, я дам вам противоядие. Я хочу правды». Сердце Шелленберга начинает биться чаще. Стараясь унять дрожь в голосе, он принимается пересказывать события того вечера, но Мюллер его обрывает. «Выпив кофе, вы отправились на прогулку с супругой шефа. Почему вы это скрываете? Неужто не понимаете, что за вами следили?» Шелленберг, конечно, понимал. «Но зачем Гейдриху вся эта комедия, если он и без того все знает?» «Ладно». Шелленберг признается, что провел с Линой четверть часа у озера и старательно перечисляет все темы разговора. Гейдрих выдерживает очень долгую паузу, потом выносит приговор. «Хорошо. Допустим, я вам поверю. Но дайте честное слово, что никогда больше такого себе не позволить». Шелленбергу, который почувствовал, что главная опасность позади, удается подавить свой страх, и он довольно агрессивным тоном обещает дать слово после того, как получит противоядие, ибо клятве, на которую вынуждают в таких условиях, грош цена. Более того, он рискует задать Гейдриху вопрос. «Скажите, разве вы, как бывший морской офицер, сочли бы правильным поступить иначе?» Тому, кто знает, чем кончилась карьера Гейдриха во флоте, очевидно, наглость его собеседника. Гейдрих пристально смотрит на Шелленберга, наливает ему сухого мартини. «Может, конечно, у меня разыгралось воображение», — напишет Шелленберг в своих мемуарах, «но напиток показался мне более горьким, чем следовало бы». Он пьет, извиняется, дает честное слово, и дружеская вечеринка продолжается, как ни в чем не бывало. Примечание. Эта история рассказана в книге. Авторы Гамшек, Пражек: Бомба для Гейдриха: Москва. Издательство политической литературы 1965 год. Конец примечания.